Гиагностика итеологического фактора Для установления итеологического фактора поражения врачу необходимо не только провести общеклиническое и верто-броневрологическое обследование больного, но и применить дополнительные методы исследования – рентгенографические, гематологические и биохимические. Для диагностики аномалий, травм и дистрофической патологии опорно-двигательного аппарата необходима рентгенография соответствующего его участка. Для диагностики воспалительных и онкологических заболеваний целесообразно дополнительное проведение биохимических и гематологических методов исследования.